Шериф. Разговор, которого не было. Ну, про Истхем. Говорить-то, конечно, надо. И даже не потому, что Клайд на ферму напал. Тут ведь как, мистер Шеви? Тут вопросец сложный. Я, как бывший рейнджер и нынешний шериф, «Вроде бы должен ловить преступников, что смею вас заверить и делаю, и никто не упрекнёт, что Фрэнк Хеймер работает в полсилы. Нет, я всегда честен, даже когда вроде бы могу и нечестным быть. Тут же не в людях дело, не в Господе, который всё видит и всех судить будет уже там, за порогом, а сроку себе добавлять неохота. Тут иное, самому себе врать». Дело распосреднее. Ну, а если не врать, то Истхем примерзейшим местечком был. Да и таким остался. Одна надежда, что теперь, когда Симпсон в отставку ушёл, хоть чего-то допеременится. И нет, не спешите думать, будто я Симпсона осуждаю. Не моё это дело. Вон под него целая комиссия копала, а ничего-то кроме упрёков не накопала. И добавлять я не хочу. Я про другое. «Жилось-то в Истхиме не сладко. Небось, из всех ферм, где заключенных держали, это наихудшая была. Много чего там непотребного творилось». «Но вы это не пишите, мистер Шеви. Ну, про то, что я так говорил. Вы, коль уж так любопытно, порасспросите тех, кто в Истхеме сидел». «И нет, я не думаю, что тюрьмы делают людей сволочами». Клайд Баро уже был сволочью, когда попал в Истхем, и остался, когда выбрался. Зачем он вернулся? Но не думаю я, что он так уж любил своего дружка Гаммертона. Скорее уж он крепко ненавидел Истхем и Симпсона. Вот и придумал, как досадить. Но, мистер Шеви, тут уж извините, меня в Истхеме не было. Меня уж после Ли Симпсон к себе вызвал». «Поставил, да прямо так и сказал. Хочу, чтоб ты нашёл эту парочку, да прикончил на месте». «И не надо думать, мистер Шеви, что я приказ выполнял. Просто получилось оно так. Али Симпсон что сказал, то сказал. Ему тоже нелегко приходилось». «Но с Истхима...» «Я, собственно, и познакомился, если можно так сказать, с Клайдом и его подружкой. Я ж приехал на ферму разбираться, как оно было». «Ну и вот чего выяснил. Это случилось 16 января. Ранним утром с Тринити-Ривер поднялся густой туман, который позволил Клайду баро с фальцем подобраться к тюрьме, а не в сорняках, поджидая, когда на поле появятся заключённые. Я вам скажу, этот Клайд Барро был хитрой бестией и успел хорошенько изучить местность и распорядки». В 7.00 из ворот тюрьмы выползла рабочая бригада вместе с эскортом. Среди заключенных были Реймонд Гаммертон и Джо Палмер. И оба уже с пистолетами, которые Клайд загодя припрятал в поленнице. Как только цепочка достигла условленного места, Рой и Палмер выхватили оружие и открыли стрельбу по охране. Майор Кроусон, возглавлявший конвой, не растерялся и принялся палить в ответ. Ему даже удалось ранить Палмера. «Жаль, несерьезно. Тогда, грядишь, сам бы выжил». «Что, мистер жалеющий, все еще жалеете несчастных заключенных, страдающих в тюрьме?» «Что вы говорите?» «Ну да, наша система оставляет желать лучшего. И порой вправду лучше умереть, чем попасть в какой-нибудь ад вроде Истхема». «Но как иначе? Позволять таким, как Клайд, Палмер или Гаммертон? Бегать на свободе?» Палмер выпустил майору кишки, а после ещё кулаком припечатал рану, чтоб для надёжности. Этот удар потом-то и добил. Парень скончался в Хантсвиллской больнице, а было ему всего-то двадцать четыре. Ранили они и Олина Боузмена, охранника». Но, к счастью, только в ногу. Пуля прошла насквозь, и он отделался всего лишь хромотой. Досталось, и их собрать им по несчастью. Спасали-то Гаммертона, а на остальных привать было. Этим остальным пришлось прятаться и сжаться в землю. маля Господа, чтоб какая-нибудь случайная пуля не отправила на тот свет раньше времени. Ладно, увлекся я снова, извините. По фактам, если... «То наша четвёрка преспокойно добралась до машины, которую спрятали за мирю до фермы». «А чтобы дружки не заблудились в тумане, Бонни им сигналила». «После все они отправились в Хилсбора, и подонков на свободе стало четверо». «Только я вам скажу, Гаммертон, недолго благодарность к освободителю испытывал. Уже через неделю сренял из банды». «Ну а чем он кончил, так вы про то лучше меня знаете». «И не буду притворяться, что не рад подобному-то финалу. «Я так считаю, что выше всего закон. «А если закон по боку, то порядка не будет. «А значит, чтобы порядок был, «надо тех, кто закон не чтит, к порядку призвать. «Пусть даже через Истхем или стул электрический. «И о том, что застрелил эту парочку Бонни с Клайдом, «ничуть не жалею». Интерлюдия 10. Предсмертные показания майора Кроусона Меня зовут майор Джи Кроусон. На тюремной ферме Истхем меня называли «длинными руками» или «защитником». Утром 16 января 1934 года Олен Боузмен и я конвоировали первую бригаду заключённых «Я ехал верхом перед колонной, а Боузмен шёл сбоку. В семь пятнадцать Боузмен подошёл ко мне и сказал, «Реймонд Гаммертон что-то прячет». «Ты уверен?» «Да, сэр». Больше мы ничего не успели сделать. Джо Палмер, который шёл рядом с Гаммертоном, вытащил автоматический пистолет сорок го или сорок пятого калибра. Палмер выстрелил в меня, но не попал, и тогда он сказал... «Не пытайтесь ничего сделать, мальчики». Прежде я никогда не применял оружие в отношении кого-либо из заключённых. Однако в нынешней ситуации мне следовало ответить. И тогда Джо Палмер выстрелил в меня. Было очень больно. Но я сумел добраться до лагеря и сообщить капитану о побеге. «Да, я уверен, что именно Джо Палмер застрелил меня». Он не приехал, а пришёл со стороны леса, и тогда, когда Семён и Сергей почти отчаялись кого-нибудь дождаться. Сначала они услышали собачий лай, а потом мы увидели, как по дороге поднимается человек в зелёной военной форме. Шёл он тяжело, опираясь на длинную палку, и то и дело поправляя огромный рюкзак за спиной. Но всё же сейчас в нём не осталось ничего старческого. «Я сам...» Шепотом сказал Семен, и Сергей кивнув отступил в тень комнаты. В тот же миг в окно постучали и веселый голос спросил. «Есть кто дома?» «Есть!» — открикнулся Семен. «Заходите, гостем будете». «Да, лучше ты выйди, добрый молодец. Разговор к тебе имеется. Серьезный». «Почуял? Засаду? Или просто перестраховался на всякий случай?» Семён, сунув пистолет за ремень, вышел во двор. Гость его незваный сидел на колодце и курил. Знакомая собачонка разреглась у ног, выварив язык. Дышала она сипла с натугой. «Болеет. И старая уже. Усыпить, думаю, да всё жалко», — сказал человек, протягивая руку. «Ну, давай знакомиться. Меня Пантереем звать». «Семён, это я знаю». «Семён Семёнов. Бывший спортсмен, бывший мент, бывший детектив, бывший-бывший. Тут я лучше тебя знаю». «Убьёт. И почему-то не сомневается, что убить выйдет. И наглость такая вызывает оторопь». «Скажи честно, Семён Семёнов. Это ты деньги спёр?» Поинтересовался Пантелей, закидывая ногу на ногу. «Только в глаза гляди». Когда в глаза глядят, то оно сразу видно, кто и об чём думает. Пустота и мертвота, как будто этот оседлавший колоду, поигрывающий топором человек, и не человек вовсе. Не я, а Олежку нашего ты убил, и его не убивал. Но надо же, какой хороший человечек, и денег не брал, и убивать не убивал. «В раю-то тебя такого славного заждались, небось!» «Ну да ничего, скоро попадёшь!» Пистолет он вытащил, так как вытаскивал портсигар, неспешно и небрежно, уверенный, что не остановят. «Дёрнешься, стрельну!» — предупредил Семён. «Не один ты с пушкой!» «Ага, не один!» «Только пистолет, это цацка!» «Стрелок, вот что главное!» «А ты стрелок плохонький, слабенький, и скорости в тебе нету, и решимости, а без них стрелять, патроны переводить. Правда, блох?» Собака вяло вернула хвостом. «Так что убери-ка ты, мил друг, цацку, и садись. В ногах правды нет, и нигде ее нет». «Серега выручит или нет?» «Он ведь не спасать сюда явился, а разбираться в деле, и до последнего встревать не станет. А там, как знать, успеет ли?» «Жизнь, игра. Слышал, небось?» «Конечно, слышал». Пантери убрал пистолет и вытащил из кармана монету. Предложил. «Сыграем?» «Всё просто. Я подбрасываю, ты загадываешь. Угадаешь. Твоя сила, твоя правда». Не угадаешь? Моя. Всё по-честному. Покажи. Семён присел на лавку. Гнилая, она заскрипела, шатнулась, но выдержала. Недоверчивый. Правильно. Веру-то её заслужить надо. На, смотри, мне не жалко. Монета тяжёлая и тёплая. С одной стороны женский профиль, с другой орёл. Звёзды над ним поистёрлись, как и насечка на ребре. Металл блестит, видно, что трогают часто, стирая черноту окислов пальцами. И у Вареньки такая, точно такая была. Пантерей расхохотался. Была, ой, была. Сам подарил, всем им подарил, каждому по монетке. И каждый из них думал, что только у него монета особенная. «А ты догадливый». «Точненько. Так оно проще. Одна для Олежки, другая для Вареньки. И детки сидят тихонечко и играются. А чего уж они там себе наиграют, не моя беда». «Беда не твоя», — согласился Семён. «Твоя монета настоящая? Или тоже обманка на аукционе купленная?» Хитро прищурившись, Пантерей сказал... «Может, и настоящее». «А ну ж как? Во что веришь, то и настоящее». «Мне тут цацку верный человек передал. А где взял, об этом я не спрашивал. Главное, что должок он возвернул. А это по справедливости. Должки-то возвращать надо». «Так ты говоришь, не брал денег?» Семен вернул монету. Случайно коснувшись, закостенел их пальцев старого вора, отдёрнул руку, словно ожёгшись прикосновением. «Олег меня подставить хотел. Он убрал бы и меня, и Вареньку, а выглядело бы так, как будто бы мы с деньгами сбежали. Сам бы он сидел в пострадавших. Потом, думаю, и от вас избавился бы». «Может, и так». Спокойно согласился Пантерей. «Думаешь, девка успела раньше». «От же получиха!» Семён пожал плечами. Гадать о том, что произошло в его офисе, было бессмысленно. Но, скорее всего, понтерей прав. Варенька прикончила муженька и подельника, потом позволила Семёну избавиться от тела и подранила, чтоб далеко не свалил. «Беда, молодых, в том, что вы мните себя самыми умными!» Монета подпрыгнула на ладони раз, другой, третий, Сверкнув, взлетело в небо и снова шлепнулась капри серебра на смуглую кожу. «Орёл? Решка?» — хитро улыбаясь, спросил Пантерей. Вторая рука легла на пистолет. «Орёл или решка? Аверс, реверс? Жизнь, смерть?» «Сухота во рту и бок колет. Что ни скажи, финал предопределён». «Чего вам не хватало, а?» Семен тянул с ответом, потому что было страшно. Деньги же были, сдела соскочили, вам бы жить спокойно, а вы как? Пауки в банке. Да. Слышал про Бонни и Клайда. Давненько дело было в Америке. Фильм есть такой. Однажды в Америке. Хороший. Не про них, но хороший. Если выживешь, посмотри. Так вот.. Эта парочка корисила по стране, грабила людей. Не банки, нет, по мелочи работали, но с шумом и фейерверками. И померли, как в сказке, в один день. К чему это я? А к тому, что их счастье, что померли. Потому как случись им выжить, никто бы о любви не пел. Год, два, может, пять или десять. А натура все равно выползла б. И тогда либо Бонни убила бы Клайда, либо он пришиб бы подружку. Такая вот судьбы предопределенность. Болтовня, ну где Сергей? Какого черта он прячется? Но так орел или решка? Не тяни, паря, все равно решать придется. Орел, точно орел. Черная тень в синем стекре неба. Или решка. Хитрая улыбка на губах женщины, которая врет, будто она свобода. Не свобода. Серебряная сеть и предопределенность. «Считаю до трех, а после палю». Предупредил Пантерей, поднимая дуло. «Раз. Аверс-реверс. Хорошо, что огнешки нет. Два. А бабка на том свете будет смотреть с упреком. Лучше бы уж сказала, чего думает». «Тр-орел!» «Угадал!» Пантюре спрятал монету в карман и поднялся. И в этот миг грохнул выстрел. Марина позволила себя переодеть. Кажется, ему нравилось возиться с нею, раздевать, трогать, не нагло, но любопытно, изучая линии её тела, пятна веснушек и тёмную родинку на шее, одевать. «Пожалуйста, подними руки!» Просил он, и Марина поднимала. Белая блузка с пуговицами, похожими на пластиковые глаза плюшевых зверей. «Пожалуйста, сядь ровно!» Она садилась. Трусики, брюки. Сначала поднять одну ногу, потом вторую. Выдохнуть, чтобы им легче было застегнуть молнию. Пушистые носки и пушистый же свитер. «Умница моя!» — сказал он, целуя шею. Марина закрыла глаза. «Почему она не убежала ночью и сегодня, когда он ушел из дому и долго-долго не возвращался?» Почему она сидела и глядела на стену, отсчитывая секунды? Зачем измеряла свое одиночество? И сейчас тоже. Он не такой сильный и расслабился. Можно схватить что-нибудь тяжелое, к примеру, вон ту бронзовую статуэтку, и огреть по голове. Можно украсть пистолет и пригрозить. Можно не грозить, а просто дождаться, когда он заснет, приставить пистолет к виску и нажать на спусковой крючок. Будет громко и грязно. Но потом Марина спокойно покинет это место. Она вернется в свою квартиру и забудет обо всем. И платье купит белое, белое-белое, с кринолинами и пышными юбками, с корсетом, который нужно шнуровать туго-туго, с открытыми плечами и... «Посмотри, что я тебе принес!» Усадил Марину в кресло, похититель исчез за дверью. И вернулся с картонной коробкой. Перетянутая алой атласной лентой, она была огромна. «Если не подойдёт, я поменяю. Я договорился, чтобы поменяли. Но ты открой!» Марина потянула за край ленты, и скользкий бант распался. Крышку она поднимала медленно. Не из С похитителем бояться совершенно нечего. Но потому что не хотела принимать подарок. И не могла не принять. Внутри кома белой, искрящейся серебром материи, лежало платье. «Хочешь примерить?» «Давай я помогу!» «Давай-давай! Мы должны увидеть, что оно тебе подходит!» Простой лиф расшит мелкими кристаллами. Две юбки. Нижняя плотная, скроена просто, но расшита теми же кристаллами. Верхняя полупрозрачная и асимметричного шитья. Срева, подобрана крохотными бантами, справа спускается тончайшей вуалью. Он снова раздевал Марину, и снова она не сопротивлялась, грядя на платье. Красивое! Никто никогда не дарил ей ничего настолько красивого. А в коробке лежали и туфли, и фата, точь-в-точь -точь такая, как Марине мечталась. И даже крохотный цветок с заколкой из все тех же кристаллов имелся. Холодная ткань коснулась кожи. Его руки умело управились со шнуровкой. Потянули. «Выдохни!» «Не туго?» «Нет», — ответила Марина Грядя на свое отражение в зеркале. «Ты красавица!» «Обуй!» «И погоди!» Белый туман фаты окружил ее, укутал теплом, — от которого внутри что-то хрустнуло громко, как будто раскололось пополам стеклянное сердце, и слезы подкатили к горлу. Марина и вправду красавица, а красавицы не убивают чудовищ, они превращают их в принцев. Человек, стоявший сзади, обнял Марину и, положив голову ей на плечо, коснулся губами уха. «Ты прекрасна, любовь моя, и греха на тебе нет. Нет ни на ком из тех, кто свободен. Мы ведь свободны». «Да», — ответила Марина, закрывая глаза, — «мечта почти исполнилась». Дома было пусто и грустно. Квартира казалась как никогда чужой и неуютной. Агнешка ходила из комнаты в комнату, трогала вещи, удивляясь тому, сколько их набралось. Откуда? И зачем? И когда? И что с ними делать? А с собой что? «Позвонить Семену?» Он сказал, что все хорошо, и отключился. «Позвонить на работу?» «Нет, не сегодня». Не сейчас, возможно, вечером или даже утром. Она обязательно позвонит и соврёт, а ей поверят. Точнее, не поверят и будут орать, но потом сообразят, что другую дуру на такую зарплату найти сложно. И когда эта мысль прочно обоснуется в начальственной башке, огнешку простят и позволят вернуться. Штраф наложат, это да, и вспоминать её за гул станут долго, но... «Позвонить Ядвиге?» «Нет, здесь ложью не отделаешься, придётся рассказывать». «Но что? И сколько говорить? И где остановиться? И как врать?» «Ведь Ядвига точно знает, когда огнишка врёт, а рассказывать всё никак невозможно». «Ну и что делать?» Огнешка не делала ничего. Загрянула в ванную комнату, открыла краны, постояла, глядя на текущую воду, и краны закрыла. Добралась до кухни, сделала себе кофе и, попробовав, вылила в раковину. Набрала знакомый номер. Ничего. Слушала гудки, считала, и когда почти уже отчаялась, ответили. «Привет, это снова я. Я волнуюсь». «Не надо волноваться», — ответил Семён. «Со мной всё в порядке. А ты как?» «Нормально». Огнешка вскочила и снова села. «Я дома. Мне приехать?» «Слушай, я тут...» «Всё кончено». «Как?» «Неужели старуха призналась, и всех повязали?» «И Вареньку нашли?» «Варенька мертва. Тот дед тоже...» «Умер. Он всё затеял. Захотел избавиться от подельников. Вот и разыграл представление. Подтолкнул обоих к побегу. После заставил убрать друг друга. А уже потом...» «Ты откуда звонишь?» Перебила Агнешка. Я приеду, просто так приеду поговорить. Нет, неожиданно резко ответил он. Спасибо большое за всё, но не нужно. Почему? Не доверяет? Но Агнешка уже не раз и не два доказала, что ей можно верить. Послушай меня, пожалуйста, смягчившись, сказал Семён. Ты очень хорошая женщина, ты замечательная женщина вот и все конец не начавшегося романа яд в цветах комплиментов будет сладко а потом горько именно поэтому тебе лучше держаться от меня подальше слишком много всего случилось да случилось сначала книжка помогала прятать труп потом лечила этого идиота лезла за него в чужую квартиру врала сестре «Из-за чего?» «Из-за него!» «Из-за человека, которому не нужна!» «Я в полном дерьме!» «И поэтому...» «Да, я поняла!» «Бывай!» «Приятно было познакомиться!» Огнешка нажала на отбой, положила телефон на стол и полчаса сидела, глядя на то, как меняются цифры на дисплее. «Перезвонит!» «Хотя бы для того, чтобы извиниться!» «Перезвонит!» Фокус не удался. Убрав телефон, Семён закрыл глаза и лег. Отчаянно хотелось позвонить и рассказать обо всем, что произошло в доме, но он понимал: нельзя. Слишком все всё зыбко пока. Опасно. Непонятно». Тогда он стоял и смотрел, как, покачнувшись, падает пантерей, а собака с визгом несётся в дом и, нарвавшись на пуре, отлетает к стене. Семён видел выпавший из руки пистолет и серебряную монету, которая долго крутилась на ребре, а потом всё-таки упала. «Орёл? Решка? Улыбка судьбы, однажды впаянной в серебро. Кем? Когда?» «Зачем?» Сергей, выбравшись из засады, долго не решался подойти к мертвецу. Стоял, разглядывал, думая о чем-то своем. оставило Семену пошевелиться, сказал «Вот и все». Тогда-то резьбу и сорвало. «Ты что наделал, идиот? Ты зачем его убил? Он же...» Сергей легко стряхнул руки и ударил тоже легко. Он точно знал, куда бить. И после удара смотрел с тем же холодным любопытством, с каким разглядывал мертвеца. «Ты что, вправду поверил, что он уйдёт? Вот так запросто возьмёт и уйдёт?» В конце концов Сергей подал руку, помогая подняться. «Он бы отошёл на пару шагов, развернулся и всадил бы пулю в твою тупую голову. Я успел раньше. Спасибо, скажи!» Говорить не получалось. В боку дергала, и боль рывками расползалась по крови, подталкивая к горлу комок вязкой мути. «Ну, извини, извини!» «Рефлексы!» — сказал Сергей. Семён же, упершись обеими руками в стену сарая, выворачивался наизнанку в приступе сухой рвоты. «Сейчас пройдёт!» «Да и...» «Если бы он не думал стрелять, я бы его живым не выпустил!» «Почему?» А сам подумай. Удар ноги, и пистолет отлетает в заросли полыни. Подумать. Думать нечего. Пантерес заслужил смерть. Он сам убивал, а теперь убили его. Он уродовал людей, всех, которые попадались на пути. Старый паук. Все правильно и неправильно. Разве возможно такое? Отпускать его нельзя было. Сергей сел на колоду, достал сигареты, закурил и Семену предложил. Горький дым слегка сгладил тошнотворный привкус во рту. «Ментам сдавать?» «А доказательства какие?» «Никаких. Вывернулся бы угрём, а потом продолжил своё. Я таких много видел». «Убивал?» «Нехороший вопрос, ответа на который не последовало. Не считай же ответом определенное пожатие плечами, словно Сергей и сам не мог вспомнить, убивал ли он кого или нет». «Тело надо спрятать. Я... Я знаю одно место. Подходящее». Дальше всё повторялось с фантастической точностью. Обыск, документы, полетевшие в печь, и деньги, отправленные туда же. Серебряная монета, прижавшаяся к Серёгиной ладони, чтобы через секунду соскользнуть в костёр. Рыжие руки пламени, принявшие подношение. Огонь ласкал серебро, и металл не выдержал ласки. Растаял, мешая с алыми рубинами угрей. «Дьявол! Дьявол! Им лишь бы сварить на кого-нибудь собственные грехи!» Сергей жадно вглядывался в пламя, и в этот миг лицо его было странно. «Пошли! Ещё надо с телом разобраться!» Голый мертвец был страшен своей ноготой. И два слоя пленки, так кстати обнаружившиеся в багажнике Серегиной машины, не спасали от отвратительного зрелища. К озеру добрались в сумерках. От воды поднимался туман. Пахло по-особенному, не то гнилой травой, не то болотным цветом. Но аромат этот дурманил и успокаивал. Шли вдвоем, тащили немало не боясь, что кто-нибудь увидит. Оба пребывали в удивительной уверенности, что округа пуста. У самой воды толстое пуховое одеяло мха проломилось под ногами, выплескивая чёрную воду в ботинки. «Холодно!» — пожаловался Сергей и, уронив голову мертвеца, спросил. «Олег, ведь тоже тут? На дне?» Врать было совершенно невозможно, а правда пугало, поэтому Семён промолчал. «Тут, значит...» «Ты его не убивал?» «Не убивал!» «Он уже!» «Я пришёл, а он там!» «Повезло тебе!» Красным глазом вспыхнула сигарета. «Будешь?» Сергей протянул пачку. «Буду!» Курили. Сизый дым мешался с туманом, разбавляя болотные запахи сигаретной вонью. «Он мне другом был!» «Так получилось!» «Никогда не знаешь, чего за человеком стоит!» Нормальный вроде парень был, ха-ха. Я вот чего думаю. А если бы он живым оказался, тогда как? Выходит, эта стерба блондинистая меня спасла. Избавила от решения, которое я должен был бы принять. Выходит. Семен просто курил, глядя на зеркало воды. То-то и оно, что теперь дерьмо выходит. А курок полетел в воду. А средом и тело нырнуло. На берегу стояли ещё долго. Ждали неизвестно чего. И думали каждый о своём. Когда же выбрались к машине, Сергей спросил. «Тебя куда? В город? Или назад?» «Лучше в город». «Дом, постель нормальная, ванна. И в аптеку заехать, купить бинтов для перевязки. Сегодня придётся самому. Ну да как-нибудь Семен управится». «Хорошо». Только... Короче, всем будет лучше, если ты пасть на замке держать станешь. Ничего не видел, не слышал, не знаешь. Из города уезжал, а теперь вот вернулся. Понятно? Серёга вновь преобразился, став похожим на себя стрелявшего. И пистолет тут же уперся в шею. Девка твоя пусть тоже молчит. А лучше, если вообще забудет про всё. «Нам ведь не нужны проблемы?» «Не нужны». «Смотри, раскроешь рот про этого, узнаю ты про Олега». Это понятно, но оставался один вопрос, который беспокоил Семёна куда сильнее угроз. «А Варенька, с нею что?» «Найду и разберусь». А оказалось, в этом нет нужды. Случайный репортаж, знакомое лицо и вместо облегчения убийца мертва. Необъяснимая тоска.